Эпилог. Еще в полете Гайду догадался, как уничтожить поле забвения. А на Земле, через три недели лечения, космонавтам полностью вернулась память. Правда, Тадеуш уже к концу обратного пути вспомнил, что любит Ирию, так что его лечение прошло куда быстрее. Алиса полагала, что это сделала любовь, а Пашка считал, что сильный характер и педагогические способности Ирии. Алиса снова попала на Крину только через шесть лет, уже студенткой. В городе она встретила многих знакомых. Ручеек стал строителем. Они с Белкой жили у самого моря, а их дети, мальчик и девочка, научились плавать раньше, чем ходить. Бывший мудрец Кошмар, который теперь получает пенсию умеет читать, с утра уходит на пляж, следит за малышами в позорную трубу и кричит пронзительным голосом. «Вернитесь, я вас почти не вижу!» Иногда к нему присоединяется бывший предатель пигме Веремери. Он держит лавочку на базаре, торгует дарами леса и клянется, что ровным счетом ничего не помнит о своем темном прошлом. Афродита открыла модный салон «Московский стиль». Она сама шьет и все деньги, что зарабатывает, тратит на коллекцию кукол. Старые атланты-мастеры Посейдон живые до сих пор работают. Лекарства от беспамятства, которые привезли с земли Алиса и Гайдо, Позволила атлантам вспомнить все, чему они научились за долгую жизнь. Так что теперь их опыт очень пригодился на Крине. Когда Алиса отправилась в лес изучать диких животных, с ней полетела туда речка. Она живет в убежище, работает на станции по изучению леса, директор которой — профессор Хруст. В лесу Алиса встретила братьев кротов, они лесные объездщики. Единороги к ним вернулись. В лесу Алисе пришлось пережить много приключений. Но это уже совсем другая история. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2019 году. Читала Алла Човжек.